Глава 24. Оказавшись дома, я не стала терять времени и сразу направилась в свою комнату. Достала из ящика несколько листов бумаги и начала писать. Моей дорогой и любимой подруге. Молли, знаю, ты излишься, но мне нужно тебе всё объяснить. Хотя бы так. На бумаге. Всю свою жизнь Я пыталась казаться сильной, никогда не опускала голову и добивалась цели любыми возможными способами. Когда-то у меня был хороший проводник и наставник, мой брат Оливер. Он указывал мне путь и говорил, что сдаются только слабаки. Я верила ему. И в школе, и в университете я давала отпоры и говорила то, что думала. Но в один момент все изменилось. Оливер оставил этот мир и меня. Я начала сходить с ума и едва не лишила себя жизни. Эта боль слепила другую Изабель. Она продолжала держать голову высоко, но внутри всё превратилось в камень. У меня не осталось друзей. Я была одна в этой тьме и каждый день умирала. Снова и снова. Только музыка помогала мне держаться на плаву. Но я не могла никому об этом сказать. Секрет с каждым годом все больше врастал своими корнями в мою жизнь. Сирену любили, но одиночество все равно пожирало меня. Когда появилась ты, я поняла, что нашла родственную душу. Ты часто говорила о Сирене, и я корила себя за трусость. Мне следовало признаться, но обман поглотил меня всю. Было страшно думать, что ты уйдешь, как ушёл мой брат, и я вновь останусь одна. Мне хотелось быть той, кто поддержит тебя, кто вдохновит. Но вместо этого я продолжала прятаться за маской. Думала, что смогу справиться с этим сама, что сумею скрыть боль но это оказалось слишком тяжело. Страх, что ты не сможешь понять, как трудно мне давалась каждая улыбка, каждое все в порядке», одолевал меня каждый день. Я не хотела, чтобы ты чувствовала себя обязанной поддерживать меня, чтобы ты страдала из-за моих проблем. Теперь я понимаю, что это было эгоистично. Мне следовало довериться тебе открыться, а не строить стену, которая только увеличит расстояние между нами. Я не хотела, чтобы ты видела мои слабости, но настоящая сила заключается в уязвимости. Я пишу тебе это письмо, потому что хочу, чтобы ты знала правду. Я не идеальна. У меня, как и у всех, есть свои демоны. Но я больше не собираюсь прятаться. И хочу, чтобы ты знала, что стало важной частью моей жизни. Уверена, что смогу найти в себе силы рассказать тебе все это лично. Я ценю тебя и нашу дружбу больше всего на свете. Надеюсь, ты сможешь понять меня и простить за молчание. С любовью, Изабель. На бумагу капали слезы, но в груди... Разливалось тепло. Мне было важно каждое написанное слово. Сложив послание, я положила его в конверт, отложила в сторону и взяла новый лист бумаги. Моим самым родным людям на этом свете. «Мамочка, папочка, я вас очень люблю. Не передать словами, как я виновата перед вами». Вы всегда поддерживали меня, радовались успехом и грустили из-за поражений. Я никогда не хотела скрывать что-то от вас. Помните, как плохо нам было после смерти Олли. Музыка стала моим спасением, единственным убежищем в те темные дни. Признаться в этом было так сложно, только бабушка знала о моем таланте. Она говорила, что нужно скрывать его, а я слушала и соглашалась. Оливер был нашей гордостью. Он так красиво пел, что я стеснялась собственного голоса. Мне не хотелось осквернять его память и занимать его место. Я погружалась в мелодии и слова, как в объятья, и забывала о пустоте, оставшейся в душе после ухода Оливера. Я писала песни, но боялась, что вы не поймете меня. Каждый раз, когда я брала гитару в руки, чувствовала, как его голос звучит в моем сердце. Он был моим вдохновением, но в то же время моим самым большим страхом. Я не хотела, чтобы вы думали, что я пытаюсь заменить его. Вытесните из памяти. Я просто искала способ выразить свои чувства, найти выход из этой бездной отчаяния. Знаю, что вы пережили огромную утрату. Ваше горе было таким же глубоким, как и моё. Видела, как вы страдали. И в какой-то момент поняла, что, возможно, и вы нуждались в том, чтобы больше говорить о нем. Но я была так поглощена собственной болью, что не смогла найти в себе силы поддерживать вас так, как вы когда-то поддерживали меня. Теперь, когда я смотрю на вас, вижу, как вы стараетесь, как пытаетесь быть сильными, и это заставляет меня чувствовать себя еще более виноватой за то, что не открылось вам. Я не буду больше скрываться. Мне хочется делиться с вами своими мыслями, И чувствами, своей музыкой. Хочу, чтобы мы вместе вспоминали Оливера, вместе смеялись и плакали, вместе находили утешение в нашей любви друг к другу. Я понимаю, что это будет нелегко, но готова сделать все возможное, чтобы восстановить нашу связь. Вы много для меня значите. Пожалуйста. «Дайте мне шанс все исправить. Я надеюсь, что мы найдем путь к исцелению и станем такими, какими нас хотел бы видеть Оливер. С любовью, ваша кнопочка». Прочитав написанный текст, я улыбнулась. Затем положила его в другой конверт и взяла очередной лист. «Моему, наставнику и другу». «Мистер Вуд, я пишу это письмо не потому, что жду прощения, а потому что хочу объясниться. За годы работы с вами я поняла, что не могу жить без писательства. В детстве моими любимыми книгами были глянцевые журналы. Я читала ваши статьи с замиранием сердца. Вы были моим кумиром и всегда им останетесь». Я мечтала работать в вашем издательстве. Вы дали мне шанс и изменили мою жизнь. Я виновата перед вами и сожалею, что не оправдала ожиданий, что мой секрет послужил концом нашей дружбы. Вы не единственный, кто не знал правду. Я обманывала всех вокруг и ненавидела себя за это. Мне было так страшно, что хотелось спрятаться от всего мира и забрать «Сирену» с собой. Когда я начала петь, то и не думала, что стану настолько популярной. Мне просто нравилось делиться своей музыкой. Но все зашло слишком далеко. Я не могла сказать правду о том, кем была на самом деле. «Сирена» — не просто псевдоним. Это та часть меня которую я пыталась скрыть. Тогда мне казалось это правильным. Вы ожидали от меня честности. Я предала ваше доверие, и мне очень жаль, что мои действия причинили вам боль. Я не знала, как справиться с тем, что происходило в душе, и боялась, что вы разочаруетесь во мне. Но теперь, когда я смотрю назад то понимаю, что это был неверный путь. Я должна была быть откровенной и с вами, и с собой. Каждое ваше слово, каждый урок бесценны. Вы вдохновили меня следовать за своей мечтой, и я никогда не забуду вашу поддержку. Я остаюсь человеком, который всегда восхищался вами и искал вашего одобрения. Надеюсь, что смогу восстановить нашу дружбу и снова стать частью вашей жизни. С глубоким уважением, Изабель Уилсон. На столе лежали три конверта. Остался последний пустой лист, письмо для него. С чего начать? Я долго сидела, глядя на белый кусок бумаги, пытаясь подобрать правильные слова. Воспоминания о проведенном вместе времени накатывали, как волны, накрывали с головой. Итан пришел в мою жизнь так внезапно, так ярко и вместе с тем так естественно, что я уже не представляла ее другой. С ним я, наконец, смогла быть собой, без масок и притворства. Сначала слова шли медленно, Я описывала, как он изменил мою жизнь. Благодарила за счастливые моменты. Писала о том, что испытывала после его предательства. О том, как оно разрушило мою веру в людей и в любовь. Продолжать жить с ненавистью я не хотела. Поэтому в конце письма написала о том, что надеюсь на исцеление. Смогу ли когда-нибудь простить его? Мне не было известно. Но я была готова встать на этот путь и освободиться от груза обиды. Положив письмо в конверт, написала имя Итана на лицевой стороне. Последний шаг к завершению одной главы и началу новой. Теперь мне нужно было лишь решиться, отдать это письмо и позволить себе быть свободной. Когда это случится? Может, завтра, а может, через год. Если Итан действительно любил меня, то дождется этого признания. Вдохнув полной грудью, я взяла телефон и набрала номер того, кому тоже была нужна помощь. Он ответил сразу, словно ждал звонка. «Изабель, боже, прости! Это все моя вина!» Итан просил не публиковать статью, но издательство погибало. Я облажался. Я не держу на тебя, зларик. Уже нет. Поправилась я с легкой улыбкой. Возможно, это было самое правильное решение. Мне не следовало обманывать родных. Все уже случилось. Ты можешь приехать? Нам надо поговорить. Конечно, буду через 20 минут. Положив трубку, я пошла на кухню, включила чайник и начала ждать. Рик приехал даже раньше, чем обещал. В его глазах читались паника и смятение. «Изабель, мне правда очень жаль!» — начал он с порога. «Проходи. Давай попьем чай и спокойно поговорим». Парень кивнул и неуверенно прошел на кухню. «Вы с Молли расстались?» Она не хочет меня видеть, не выходит на связь, не открывает дверь квартиры. Я предал ее и не знаю, как все исправить». «Знаю. Мы с ней недалеко друг от друга ушли. Ты любишь ее? «Безумно», — прошептал он. «Я могу помочь тебе». «Как?» Встав со стула, я метнулась в комнату. Взяла со стола конверт, предназначенный для подруги, и вернулась к Рику. «Ты поедешь к ней и передашь это письмо. Не уверена, что она пустит тебя на порог, но хотя бы будет шанс». Рик, непонимающе, уставился на меня. «Ну, может, хотя бы парой слов через дверь обменяетесь. Он перевел взгляд с конверта на меня. Как думаешь, она сможет меня когда-нибудь простить? Если Молли прочтёт это письмо, то обязательно простит. Мы оба лгали ей. Сейчас она в замешательстве, но, думаю, все наладится. «Изабель, я...» Рик замялся. «Я просил Итана не привязываться к тебе. Я впервые видел его таким. Он никого не любил так, как тебя». «Знаю», — кивнула я. «Поезжай к Молли. Ей сейчас тоже не сладко». «Хорошо. Спасибо тебе. И еще Он остановился. «Те письма на почту, они были от меня. Если бы ты прочла последнее, то узнала бы об этом». «Может, я и не раскусила Итана, но тебя уж точно смогла», усмехнулась я. Сначала я не понимала, кому нужно было меня предупреждать. Но когда правда вскрылась, я сразу подумала о тебе. Ты хороший парень, Рик. Молли повезло. Ты не злишься на меня? Еще пару дней назад злилась. Да я была готова разорвать тебя. Я притворно стукнула его в грудь. Но потом подумала и решила, что все это такие глупости. Спасибо, что признался. Это меньшее, что я мог сделать. Попрощавшись с Риком, я попросила консьержа отправить письмо родителям и Питеру и погрузилась в написание новой песни. Если решила петь, то пора создавать хиты.